Хотя Скотт утверждал, что страшно голоден, он съедает лишь половину своего сэндвича и едва прикасается к салату. К пирогу с изюмом не притрагивается вовсе, но выпивает больше половины бутылки вина. У Лизи аппетит получше, но и она набрасывается на еду не с той жадностью, какую могла ожидать от себя. Ее гложет червь тревоги. О чем бы ни думал Скотт, озвучивание этих мыслей дастся ему нелегко, а ей, возможно, придется еще тяжелее. Отсюда и большая часть ее тревоги. Она понятия не имеет, о чем может пойти речь. Какие-то проблемы с законом в той сельской западной Пенсильвании, где он вырос. У него уже есть ребенок? «Может, он даже женился по молодости, и этот скороспелый брак через два месяца закончился разводом или аннулированием семейного союза? Или речь пойдет о Поле, брате, который умер? В любом случае разговор этот состоится сейчас. «Точно так же, как за громом следует дождь», — сказала бы добрый мамик. «Скотт смотрит на свой кусок пирога, вроде бы хочет откусить». Вместо этого достает пачку сигарет. Она вспоминает его, семьи засасывают, и думает, «Это булы. Он привел меня сюда, чтобы рассказать мне о булах». И не удивляется тому жуткому страху, который вселяет в нее эта мысль. Лизи, говорит он, — «Я должен тебе кое-что объяснить. Если ты передумаешь насчет того, чтобы выходить за меня замуж...» Скотт, я не уверена, что хочу это слышать!» Его улыбка безрадостная и испуганная. «Я готов спорить, что не хочешь. Я знаю, что не хочу рассказывать. Но это как пойти к доктору на укол. Или нет. «Хуже. Чтобы вскрыть кисту или даже карбункул. Короче, это то, что нужно сделать». Его яркие карие глаза не отрываются от ее глаз. «Лизи, если мы поженимся, мы не сможем иметь детей. Это однозначно. Я не знаю, как сильно ты хочешь их сейчас...» и, полагаю, для тебя это естественное желание — жить в большом доме в окружении большой семьи. И я хочу, чтобы ты знала, если ты выйдешь за меня, такого быть не может. Я не хочу, чтобы через пять или десять лет ты смотрел на меня и кричала. Ты никогда не говорил мне, что это одно из условий. Он глубоко затягивается и выпускает дым через ноздри. Сине-серые клубы поднимаются к белому куполу. Скот поворачивается к ней. Лицо очень бледное, глаза огромные. «Как драгоценные камни», — думает она, зачарованная. Первый и единственный раз она воспринимает его не как симпатичного мужчину. Не такой уж он и симпатичный, но при правильном освещении может смотреться великолепно. А как красавца? Такими глазами смотрят на красивых женщин. Вот это ее и зачаровывает, но одновременно и ужасает. Я слишком сильно люблю тебя, Лизи, чтобы лгать тебе. Я люблю тебя всем сердцем. Я подозреваю, что такая безотчетная любовь со временем может стать тяжелой ношей для женщины, но на другую не способен. Я думаю, со временем мы станем богатой парой по части денег, но я всю жизнь буду эмоциональным нищим. Деньги будут, но насчет остального я лгать не стану. Ни в тех словах, которые произнесу, ни в тех, что придержу». Он вздыхает. Звук долгий, сотрясающий все его тело и прижимает ладонь руки, которая держит сигарету к колбу, словно у него болит голова. Потом убирает руку и снова смотрит на Лизи. Никаких детей, Лизи, Мы не можем. Я не могу. Скот, ты ходил к врачу? Он качает головой. «Это не физиология!» «Послушай, любимая, это здесь!» Пальцем он стучит себе по лбу, между глаз. «Безумие и Лэндоны идут рука об руку, как клубника и сливки. И я говорю не об истории Эдгара По или о каком-нибудь викторианском, дамском «Мы держим тетю на чердаке» романе. Я говорю о реальном» опасным для мира безумие, которое живет в крови. «Скот, ты не сумасшедший!» Но она думает о том, как он выходил из темноты и протягивал ей изрезанную в кровь руку, и в голосе слышались радости и облегчения. Она вспоминает собственные мысли, когда заворачивала то, что осталось от руки, в свою блузку — Он, возможно, и любит ее, но он также наполовину влюблен в смерть. «Я безумец», — мягко говорит он, — «безумец. У меня галлюцинации и видения. Я их записываю, вот и все. Я их записываю, и люди платят деньги, чтобы их читать». На мгновение она слишком поражена его словами, а может, ее поразили воспоминания о его изувеченной руке, которую она сознательно гнала от себя, чтобы ответить. Он характеризует свое ремесло, так он называет на лекциях, то, чем занимается искусство, никогда, только ремесло, как галлюцинацию, как безумие». Скотт, наконец к ней возвращается до речи. Писательство ⁇ твоя работа. Ты думаешь, что понимаешь, говорит он, но ты не понимаешь той части, что связана с уходом. Для тебя это счастье, маленькой Лизи, и я надеюсь, что все так и останется. Я не собираюсь сидеть под этим деревом и рассказывать тебе историю Лендонов потому что я сам знаю мало. Я смог уйти в прошлое на три поколения, испугался всей той крови, которую обнаружил на стенах, и повернул назад. Ребенком я видел достаточно крови, в том числе и своей собственной. В остальном, поверь на слово моему отцу. Когда я был маленьким, отец сказал, что Лендоны, а до них Ландро, делятся на два типа — тупаки, и пускающие дурную кровь. Последние лучше, потому что они могут выпустить свое безумие, порезавшись. Приходится резаться, если ты не хочешь провести всю жизнь в психушке или в тюрьме. Он сказал, что это единственный способ. «Ты говоришь о членовредительстве, Скотт?» Он пожимает плечами, словно уверенности у него нет. Неуверенная она. В конце концов, она видела его обнаженным. Несколько шрамов на теле есть, но лишь несколько. Кровь булы? Спрашивает она. Уверенности в нем прибавляется. Кровь булы? Да. В ту ночь, когда ты разбил рукой стекло в теплице, ты выпускал дурную кровь? Наверное. «Конечно. В какой-то степени он тушит окурок, вдавливая в траву. Долго молчит и не смотрит на нее. Это сложно. Ты должна помнить, как ужасно я чувствовал себя в ту ночь, столько всякого навалилось. Мне не следовало... Нет, — обрывает он ее. дай мне закончить». Я могу сказать это только разом. Она ждет. Я напился, чувствовал себя ужасно и не выпускал этого довольно давно Не выпускал. В основном благодаря тебе, Лизи. У сестры Лизи приступ членов случился в двадцать с небольшим лет. Для Аманды все уже позади, слава богу, но шрамы остались — на руках у плеч и на бедрах. «Скот, раз уж ты резал себя, должны были остаться шрамы». Он словно ее и не услышал. Потом, прошлой весной, когда я уже нисколько не сомневался, что он замолчал навсегда, — — Будь я проклят, если он вновь не заговорил со мной. — Она бежит в тебе, Скотт, — услышал я его слова. — Она бежит в твоих венах, как свята мамка, не так ли? — Кто, Скотт? Кто начал говорить с тобой? — Уже зная, что речь пойдет о Поле или его отце. Скорее всего, не о Поле. Отец, он говорит, скутер, если ты хочешь остаться нормальным, тебе лучше выпустить эту дурную кровь. Сделай это прямо сейчас, нечего ждать. Я выпустил. Немного. Он показывает жестами, где появились порезы, на щеке, на руке. Потом, в ту ночь, когда ты рассердилась, он пожимает плечами. Я выпустил ее всю, сразу, чтобы покончить с этим. И у нас все хорошо, у нас все отлично. Скажу тебе одно, я лучше истеку кровью, как свинья на бойне, прежде чем причиню тебе вред, прежде чем когда-либо причиню тебе вред. На его лице появляется выражение презрения, которого раньше она не видела. «Я никогда не буду таким, как он, мой отец!» И потом буквально выплевывая, гребаный мистер Спарки!» Она ничего не говорит, не решается, да и не уверена, что сможет. Впервые за несколько месяцев задается вопросом, каким образом после таких глубоких порезов Шрамов на руке практически не осталось. Конечно же, такое просто невозможно. Она думает, его рука не была порезана, его рука была искромсена. Скотт тем временем раскурил очередную сигарету Герберт Тейритон, и руки его только чуть дрожали. «Я расскажу тебе историю. Говорит он. Всего одну. И пусть она заменит собой все истории из детства некоего человека. Ведь истории — моя работа. Он смотрит на поднимающийся к белому куполу сигаретный дым. Я вылавливаю их из пруда. О пруде я тебе говорил, не так ли? Да, скот, к которому мы все приходим, чтобы утолить жажду. «Да, и забрасываем наши сети. Иногда действительно храбрые рыбаки, Остины, Достоевские, Фолкнеры, даже садятся в лодки и плывут туда, где плавает настоящий крупняк. Но пруд — дело тонкое. Он больше, чем кажется с берега, и глубже, чем может представить себе человек. И он может меняться». Особенно с наступлением темноты. На это она ничего не отвечает. Его рука скользит вокруг ее шеи. В какой-то момент проникает под расстёгнутую куртку, чтобы коснуться груди. Не из похоти, она в этом уверена. Для поддержки. «Хорошо», — говорит он. «Время историй. Закрой глаза» маленькой Лизи. Она закрывает. На мгновение под конфетным деревом становится темно и тихо, но она не боится. С ней его запах, она ощущает его тело, чувствует руку, пальцы которой сейчас отдыхают на ее ключице. Он может легко задушить ее этой рукой, но он мог бы и не говорить, что никогда не причинит ей вреда, во всяком случае физически. Вот это Лизи знает и так. Он причинит ей боль, да, но в основном словами, то есть ртом, его болтливым ртом. «Хорошо», — повторяет мужчина, за которого менее чем через месяц она выйдет замуж. Эта история будет состоять из четырех частей. Часть первая называется «Скутер из скамья». Однажды жил мальчик, худенький, маленький, испуганный мальчик, которого звали Скотт. Только когда в его отце начинала бурлить дурная кровь и пореза не хватало для того, чтобы ее выпустить, отец называл мальчика Скутер. И в один день... Плохой день, безумный день. Мальчик стоял высоко-высоко, смотрел на полированную деревянную равнину далеко внизу и наблюдал, как кровь его брата